Глава 112. Кузнец. Воспользовавшись тихой летней прохладой, стоявшей в то время года на здешних широтах, старый кузнец перт с головы до ног покрытый сажей и мозолями, в ожидании самой горячей промысловой поры, которая теперь предстояла, не стал убирать назад в трюм свой переносной горн. Закончив свою долю работы над ногой для хава, он оставил его на том же месте, накрепко принайтованном Крымом у фокмачты. Теперь к кузнецу то и дело обращались с просьбами командира вельботов, гарпунеры и гребцы. Каждому нужно было что-нибудь исправить, заменить или переделать в их, разнообразных орудиях и шлюпочного вооружения. Люди в нетерпении обступали его тесным кольцом, дожидаясь своей очереди. Каждый держал в руке либо лопату, либо наконечник пики, либо гарпун, либо острогу, и ревниво следил за малейшим движением его занятых, прокопченных рук. Но у этого старика были терпеливые руки, и терпеливым молотом взмахивал он. Ни ропота, ни нетерпения, ни озлобления. Безмолвно, размеренно и торжественно, еще ниже сгибая свою вечно согбенную спину, он все трудился и трудился, будто труд — это вся жизнь, а тяжкие удары его молота — это тяжкие удары его сердца. И так оно и было, Он несчастный. Что-то необычное в походке этого старика, какая-то едва приметная, но болезненная рыскливость его хода, еще в начале плавания вызывало любопытство матросов. И постепенно он вынужден был уступить настойчивость их упорных расспросов. Так и получилось, что все на борту узнали постыдную историю его печальной жизни. Однажды в жестокий мороз, оказавшись за полночь и отнюдь не безвинно на полдороге между двумя провинциальными городами, а кузнец вдруг почувствовал, что его одолевает смертельное оцепенение, и, забравшись в покосившийся ветхий сарай, вздумал провести там ночь. Последствием этого была потеря им всех пальцев на беих стопах. И так постепенно из его признаний сцены за сценой выступили четыре акта радости и один длинный, но еще не достигнувший развязки, пятый акт горя, составляющий драму его жизни. Этого старика в возрасте шестидесяти лет с большой задержкой постигло то, что в обиходе бедствий зовется гибелью и разорением. Он был прославленным мастером своего дела, Всегда имел в избытке работу, Жил в собственном доме, с садом, Обнимал молодую любящую жену, Которая годилась ему в дочке, И троих веселых, румяных ребятишек. По воскресеньям ходил в чистую, светлую церквушку, Стоявшую в рощице. Но однажды, ночью, Стоясь под покровом тьмы и коварно скрываясь под обманной личиной, жестокий грабитель пробрался в этот счастливый дом и унес оттуда все, что там было. И что всего печальнее, ввел этого грабителя в лоно своей семьи, не ведая того, сам кузнец. Это был чародей бутылки. Когда была выдернута роковая пробка, вырвала снаружи вражья сила и высосала все соки из его дома. Из весьма справедливых и мудрых соображений экономии кузница была устроена прямо у них в подвале, хотя имела отдельный вход, так что молодая и любящая жена всегда прислушивалась без раздражения и досады, но с превеликим удовольствием к могучему звону молота в молодых руках своего старого мужа потому что гулки его удары, заглушенные стенами и полами, все-таки проникали своей грубой прелестью к ней в детскую, где она укачивала детей кузнеца под железную колыбельную песню могучего труда. О горе ты, горькая! О смерть! Почему не приходишь ты в нужную минуту? Если бы ты взяла к себе старого кузнеца, прежде чем совершились его гибель и разорение, тогда осталось бы у молодой вдовы ее сладкое горе, а у сирот был бы всеми почитаемый и воспетый семейными преданиями покойный отец, о котором они могли бы думать в последующие годы, и у всех беззаботная жизнь с достатком. Но смерть скосила себе какого-то добродетельного старшего брата, о чьих, неутомимых ежедневных трудов, целиком зависело существование совсем другой семьи, а этого, хуже, чем никчемного старика, оставило стоять на Ниве до тех пор, покуда мерзкое гниение жизни не сделает его еще более пригодным для жатвы. К чему пересказывать остальное? Все реже и реже раздавались удары молота в подвале и всякий день каждый новый удар был слабее, чем предыдущий. Жена, застыв, сидела у окна и глядела сухими блестящими глазами на заплаканные личики своих детей. Мехи опали, горн задохнулся залой, дом продали. Мать погрузилась в высокую траву деревенского погоста, и дети, проводив ее, вскоре последовали за нею. Бездомный, одинокий старик, спотыкаясь, вышел на дорогу бродягой в трауре, и не было почтения его гою, и самые седины его были посмешищем для льняных кудрей. Кажется, у такой жизни один только желанный исход — смерть. Но ведь смерть — это лишь вступление в область неведомого и испытанного. Это лишь первое приветствие бескрайним возможностям отдаленного, пустынного, водного, безбрежного. Вот почему перед взором ищущего смерти человека, если он еще схранил в душе какое-то предубеждение против самоубийства, океан все принимающий, все поглотивший, заманчиво расстилает огромную равнину, Невообразимых, захватывающих ужасов И чудесных, неиспытанных приключений, Будто из бездонных глубин тихих океанов Поют ему тысячи сирен. «Ступай сюда, страдалец! Здесь новая жизнь, Неотделенная от старой виною смерти. Здесь небывалые чудеса, И чтобы их увидеть, тебе не надо умирать. Сюда, сюда!» Погреби себя в этой жизни, ведь она для твоего теперешнего сухопутного мира, ненавистного и ненавидящего, еще отдаленнее и темнее, чем забвение смерти. Ступай сюда, поставь и себе могильный камень на погость, и ступай сюда, ты будешь нам мужем. И, наслушавшись этих голосов, несшихся с востока и запада, Ранехонька на заре, да на исходе дня. Душа кузнеца-то звалась. Да-да, я иду! Так ушел Перт в плавании на гидобойцы.